Глава 19. Так чего хотят эти генералы? поинтересовался Ерчук, демонстративно обращаясь к вице-премьеру. Именно к нему, как к представителю реальной власти в стране, угрожают введением в Украине чрезвычайного положения. Уже угрожают, то ли переспросил, то ли иронично констатировал Ерчук, нервничая, оказывается, эти московские генералы. «Ну, почему сразу угрожают?» — резко возразил Журенко. «Они прибыли с решением ГКЧП, который берет власть в свои руки. А кто ему эту самую власть здесь, в Украине, собирается передавать? Вы, товарищ Журенко?» Из-под лобья глядя в его сторону, спросил Ярчук. «Или, может, собираетесь приказать сделать это Верховному Совету?» «Но власть-то в стране... В какой стране, товарищ Журенко?» Власть в республике Украине пребывает у того, кому эту власть дал украинский народ, то есть у Верховного совета. А кто давал эту власть Банникову или Корягину в Москве? Журенко саркастически ухмыльнулся и покачал головой. Вот уж не ожидал услышать нечто подобное от вчерашнего секретаря по идеологии. Неужели вы думаете, что при вынесении этого вопроса на повестку для Верховного совета Большинство депутатов проголосует против ГКЧП и введения в республике чрезвычайного положения. Для того, чтобы голосование состоялось, надо сначала собрать этот самый Верховный совет, а собрав внести вопрос о постановлении ГКЧП в повестку дня. Ну и собирайте, воодушевился Журенко, не обратив внимания на въедливую и изуицкую улыбку Ерчука. Но прежде чем вносить эти вопросы в повестку дня сессии парламента, их сначала следует обсудить в депутатских комиссиях, до да выслушать мнение правительства. Можно сразу же вынести на обсуждение Верховного совета, а министров пригласить. Думаю, до этого дела не дойдёт уже хотя бы потому, что к тому времени ваш этот, как его там, пощёлкал пальцами ёрчук, делая вид, будто забыл название Московского комитета по чистов ГКЧП сам решит свою судьбу. Что вы имеете в виду? Скорее всего, само распустится или просто разбежится. Если только кто-то из президентов Союза или Федерации не прикажет своим спецназовцам разогнать его. Что-то я не понял, Вальяжно раскинулся в кресле Журенко. Вы что, вообще не желаете считаться с тем, что власть в стране взял на себя Ярчук? Хотел прервать его монолог, но в это время дверь резко распахнулась, и в проёме её появилась рослая фигура главнокомандующего сухопутных войск Банникова. Потому как он вошёл в кабинет, Ярчук сразу же определил, что генерал считает унизительным для себя и дальше ждать, когда ему позволят войти туда, куда он уже намерен был ворваться хозяином не только этого кабинета, но и страны. «А ведь этот человек уже наверняка примеряет на себя и палет военного диктатора Украины», подумал Ярчук и, слегка приподнявшись для приветствия, тотчас же опустился в кресло. Главна командующий сухопутными войсками СССР генерал армии Банников хрипловато представился ворвавшийся Вижу товарищ гловком, вижу, они прекрасно были знакомы, но если генерал решил представиться по всей форме, соблюдая протокол, это его личное дело, так даже лучше. Тогда и разговор пойдёт сугубо официальный. Довожу до вашего сведения, что прибыл в Киев как уполномоченный представитель гос комитета по чрезвычайному положению. Вслед за Баниковым мимо помощника предвх совета в кабинет ворвались ещё два генерала, которые представиться уже не решились. Остальные военные остались в приёмной. Одного из них Ерчук знал. Это был командующий Киевским округом генерал-полковник Череватов. Второй генерал-майор, очевидно, и был тем самым членом воен-совета округа. Уполномоченный, так уполномоченный, саркастически улыбаясь, по-украински произнес Ярчук и, переходя на русский, добавил, «А коль вы уполномоченный и уже прибыли, тогда садитесь, говорите, а мы будем внимательно слушать. Хотелось бы услышать, с чем вы к нам пожаловали». Прежде чем опуститься в кресле у стола спикера парламента, Гловком вопросительно взглянул сначала на вице-премьера, а затем на первого секретаря ЦК, и Ерчук самодовольно отметил, что расчёт его оказался верным. В эти минуты Гловком мучительно решает для себя, что означает присутствие этих чиновников, как они настроены. А поскольку эти двое высших гражданских лиц республики вошли первыми и успели обменяться мнениями с Юрчуком, то неизвестно, к какому решению они все вместе пришли в отношении ГКЧП. «Леонид Михайлович, я уполномочен заявить, что с сегодняшнего дня вся власть в стране перешла к Государственному комитету по чрезвычайному положению». Почти после каждого слова банников резко вонзался указательным пальцем в коричневатую полировку стола. Ох, уж эта привычка вещать, не говорить, а именно вещать, причём в приказно-директивных тонах. Ну, о том, что гокачеписты так заявили, мы знаем, невозмутимо уведомил его ярчук, но при этом одну руку положил на Конституцию УССР. А другую на брошюру закона СССР, в котором чётко было расписано, кто, на основании чего и в каких ситуациях имел право вводить чрезвычайное положение в Союзе, в том числе и в Украине. Однако вопрос в том, кто, по каким законам и какой конституции давал им это право. Вы можете назвать мне эти законы или, может, соответствующую статью конституции? «При чем здесь статьи?» – мрачно проворчал генерал. «Законы – это хорошо, но мы исходим из реальной ситуации». «Вы из реальной? А мы из какой? Что в Украине происходит такого, чтобы возникла необходимость вводить здесь чрезвычайное положение?» «Сейчас не время дискутировать, Леонид Михайлович, и не для того я прибыл сюда». Однако Ярчук не зря в течение многих лет определял каноны идеологической работы в республике. Он прекрасно владел основами полемики и неплохо улавливал психологические нюансы в поведении собеседника. "Нет, вы всё же объясните", упорно дожимал он не склонного к полемикам и юридическим диспутам генерала. Какими такими статьями основного закона вы руководствовались, отстраняя от власти законно избранного президента Союза и создавая свой этот «как его там»?» Вновь пощелкал пальцами, обращаясь к вице-премьеру. «Госкомитет по чрезвычайному положению», — услужливо подсказал тот. «Вот я и говорю», — почти брезгливо поморщился Ярчук, и каждый звук аббревиатуры стал произносить отдельно, причём разделяя саму аббревиатуру на две части этот ваш ГК ЧП а главное назовите мне те статьи которые позволили бы вам объявлять это ваше чрезвычайное положение в суверенной Украине в кабинете воцарилось напряжённое молчание Но вы же понимаете, что только введение чрезвычайного положения способно спасти от окончательного развала страну, армию, социалистический строй. Рыхловатое и изрезанное продольными сабельными морщинами лицо главкома покрылось налётом суровости, взгляд стал ещё более жёстким, а кончик мессистского носа предательски побогровел. Знал ли этот генерал, что в лице его просматривалось уже нечто гипертонически-отставное, совершенно неприличаствующее действующему армейскому генералу, и что напускная суровость лишь усугубляла проявление этой отставнической гипертонии, а богровность выдавала в нём человека, давно распрощавшегося с тем возрастом? Когда к медикам можно было ходить без дрожи в коленках, не опасаясь, что вдруг возьмут и спишут. В Украине причин для введения чрезвычайного положения нет. Если у вас в Москве такие причины появились, то это дело российского правительства и президента Российской Федерации, но никак не этого, как его там, вновь последовало вольяжное пощёлкивание пальцами. ГКЧП с явным осуждением в голосе подсказал на сей раз Журенко, прекрасно уловивший театральность такого поведения предверг Совета. Тем не менее, Ярчук даже не взглянул в его сторону. Ну, что касается российского президента и правительства, то это разговор особый, нервно повел подбородком Банников. Почему же особый? Такой же, как и относительно Украины. К слову, «Только что мне звонил президент России Борис Елагин». «Уже звонил», — насторожил Собадников. «Что, действительно?» «Так вот, он как президент Российской Федерации официально заявил, что руководство республики, никакое там это ваше, как его там...» «Ну да», — обратился на сей раз к промолчавшему вице-премьеру. «Я и говорю, ГК ЧП не признает...» Чрезвычайное положение в республике не вводится, а государственным органам отдан приказ постановление этого вашего ГКЧП не выполнять. Затронул он и вопрос отстранения от власти президента Союза. Эти ваши действия, он считает, государственным переворотом, точнее путчем, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Елагин так и заявил. Вновь обратился Ярчук к вице-премьеру, указывая на него рукой, словно тот являлся свидетелем их разговора. «Это путь, а с путчистами мы разберемся быстро и жестко». «Но это говорил всего лишь руководитель Российской Федерации», слегка дрогнувшим голосом парировал Банников. «И мы, центральные власти, очень скоро заставим изменить свое мнение ОГК ЧП». Тем более, что речь идёт не только о России, стоит вопрос о сохранении всего нашего Советского Союза, поэтому советую вам занять правильную позицию в этом вопросе, лично вам, товарищ Юрчук, и Верховному Совету в целом. А мы только так, мы всегда занимаем только правильную позицию. Неожиданно перешёл Юрчук на украинский У нас по-иншому не буває і бути не може. Примічання. А ми тільки так, ми всегда занимаем только правильную позицию. У нас по-іному не буває і бути не може. Український. Кінець примічання. Вот это уже другой разговор, оживил собанников, прекрасно поняв сказанное Юрчуком. Генерал немало лет прослужил в Украине. Он и женат-то был на этнической украинке, поэтому проблем в общении с украинцами у него не возникало. Главное, ни в коем случае не допускайте каких-либо прений по этому поводу во время заседаний Верховного совета. Комитет создан, и это факт, не подлежащий обсуждению. Во главе гос комитета по чрезвычайному стоит вице-президент Нинашев который осуществляет все властные полномочия главы государства. Да, но сам-то Русаков, где он? Что с ним? С какой статьи отстранён от исполнения обязанностей? Народу уже всё объяснено. Нефна программы халбанников. Войска приведены в повышенную боевую готовность и ждут приказа. Причём уточняю, приказа именно ГКЧП, как только этот приказ поступит, Армия выйдет из казарм и начнёт действовать. Из казарм её, конечно, вывести не трудно, задумчиво проговорил Ерчук, как бы размышляя вслух. Но очень трудно будет вернуть назад в казармы, да к тому же вернуть без потерь, особенно здесь, в Украине, тем более в западных областях, где народ всегда оставался воинственным. А карпатские горцы ещё и неплохо вооружёнными. Кому, как не вам, бывшему командующему Прикарпатским округом, знать это? Ваши слова следует расценивать всего лишь рассуждение политика, ответственного за судьбу суверенной республики, в которую вы прибыли и которой пытаетесь угрожать. Вы пытаетесь угрожать, в точности копируя жесты генерала, тыкал указательным пальцем в стол, ерчук. Но, может быть, в вести не на всей территории Украины не стал ни оправдываться, ни нагнетать атмосферу банников, а хотя бы в ее западных националистически настроенных областях и, конечно же, в Киеве. Повторяю, это лучше сделать официально, не заставляя нас, военных, действовать, как положено в подобных случаях. Вы все сказали? Считайте, что все. В таком случае вчитаемся в документ, который специально для нас, для Верховного Совета, разъясняет, что такое чрезвычайное положение в стране, в республике, кто и в каких случаях, на каких территориях его вводит. И Ярчук спокойно, с обстоятельностью школьного учителя и непосредственностью хитрого сельского дядьки, принялся абзац за абзацом зачитывать генералам положение закона. И пока он это делал, никто в кабинете не смел даже шелохнуться. Сам же Юрчук не сомневался, что до этого ни один из прибывших к нему не удосужился заглянуть в эти юридические святыщи. Поэтому с каждой строчкой для них становилось всё яснее, что никакой такой ГКЧП при существующих в Украине условиях До да к тому же при нормально функционирующих органах власти республики вводить чрезвычайное положение не имеет права. Как видите, то, что вы там у себя в Москве сделал он ударение на этом у себя в Москве ввели чрезвычайное положение, это действие преступно неконституционное. Подчёркиваю, преступно неконституционное. И сам комитет ваш тоже неконституционен а потому признать его на сессии Верховного совета СССР мы не можем. Кстати, подобное признание тоже было бы неконституционным. Опершись одной рукой о стол и подавшись вперёд прямо к генералу, Ерчук каждое слово буквально вдавливал указательным пальцем и в столешницу, и в его мормийские мозги. Но есть же постановление ГКЧП. Там всё объяснено. Ещё натужнее побогравёл банников. Конституция конституцией, однако же обстоятельства сложились так, что госКомитет был вынужден принять постановление, текст которого у вас имеется. Да, имеется, постучал костяшками пальцев по столу Юрчук. Вот он, передо мной, текст постановления этого вашего ГКЧП. Однако давайте читать. Что же в нем написано? «Да на кой черт его читать?» Взорвался Банников, которому уже и в самом деле началась-то чертевать. Это обстоятельность хитрого хохла, как называли Ярчука, в коридорах московской власти. То есть как это? Мы же должны знать, что нам приказывают выполнять. Вы как хотите, а читать все-таки надо. Если не желаете, чтобы мы вслух перечитывали все постановление... Тогда просто покажите мне, где здесь сказано, что чрезвычайное положение вводится по всей стране, по всему Советскому Союзу. Есть здесь такие слова? Банников привстал и потянулся к столу предвх совета. По-моему, есть, должны быть. Так вот, их нет. Здесь говорится, что цитирую: ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 часов по московскому времени и всё, и ни слова больше. Вот идиоты, едва слышно простонал генерал с варганили называется. А тем временем хитрый хахол спокойно и вежливо дожимал его. В этом вашем постановлении ГКЧП что сказано, что Украина входит в зону действия чрезвычайного положения? что она является той самой отдельной местностью, сказано такое или нет. Ну, так прямо так не сказано, развёл банников руками, явно не подготовленный к тонкостям дипломатии, уже вовсю разводимый перед ним и генералами и человеком, который даже среди дипломатов давно прославил ещё и хитрым аппаратным лисом. То есть в постановлении ГК ЧП не указано, что Украина является той самой местностью, на которую распространяется действие чрезвычайного положения. Но там вообще не указано, какие именно республики. Тогда всё-таки читаем ещё раз. Здесь написано: в отдельных местностях, даже не в республиках, краях и областях, а в местностях. Но где здесь сказано, в каких именно И где уточнено, что оно вводится в Украине или в конкретных местностях Украины? Нет таких указаний. А чрезвычайное положение всегда во всём мире вводится с указанием конкретных территорий. Вывод: в настоящий момент чрезвычайного положения в Украине нет. Так? Пока что нет. Вынужден был признать генерал не скрывая своей досады по поводу того, что там понаписывали эти кремлевские писатели. Но его надо ввести. А знаете, почему здесь не указана Украина? Потому что никакая ваша ГК, ЧП не вправе ввести на территории Украины, как, впрочем, на территории Литвы, Латвии или той же России, чрезвычайное положение. Их должны ввести соответствующие Верховные Советы то есть в Украине его должен ввести Верховный Совет Украины, ибо только он может его ввести. Всякое другое введение будет признано неконституционным, причём неконституционным исходя из советской конституции и советских законов. Спросите, почему я обращаюсь к ним, да потому что вторым пунктом своего постановления ГКЧП объявило установить, что на всей территории СССР безусловное верховенство имеют Конституция СССР и законы Союза СССР. Всё ещё не отнимая пальца от строки постановления ГК по Чистов, Ерчук с артистическим удивлением обвёл взглядом всех присутствующих, где сказать, ну если же сам ГКЧП выдвинул такое требование, тогда о чём мы с вами здесь говорим? Только так, не надо разводить здесь демагогию, поморщил Сабанников, ведь ясно же. Однако Ерчук решительно помахал перед ним указательным пальцем, а затем ещё решительнее покачал головой. Во-первых, это не демагогия, а юриспруденция, прошу не путать. А во-вторых, ясно пока что только одно введение чрезвычайного положения распоряжением этого вашего как его там является неконституционным. Как впрочем и появление самого комитета, тоже акт неконституционный. Следовательно, украинский народ вправе не подчиняться его решениям и приказам, и обвинить его в этом никто не может, поскольку народ живёт по законам своей республики, по конституционным нормам. Так чего вы явившись сюда, в кабинет председателя Верховного совета Украинской Советской Социалистической Республики требуете сделал он особое ударение на советской социалистической чтобы мы люди призваны следить за соблюдением конституции СССР грубо попирали её этого вы вместе с вашими генералами непонятно зачем явившимися сюда требуете несколько секунд банников ошарашенно смотрел на ярчука Затем оглянулся на своих генералов, как бы моля их о поддержке, и уж совсем надолго задержал растерянный взгляд на руководители Коммунистической партии Украины. Этот чёртов хохол совершенно запутал его, что он несёт. Тут же всё ясно. Создана ГКЧП, которая взяла всю полноту власти в стране, именно так инструктировал его, отправляя сюда шеф госбезопасности Корягин. А если госбезопасность полностью поддерживает ГКЧП, то при чем здесь генсек-президент, Верховные Советы и Конституции? Страну спасать надо, компартию, весь соцлагерь, которых такие вот говоруны, как этот, перед ним сидящий, давно и безнадежно просрали вместе со своим прорабом перестройки, мать его. А Ярчук тут ему законы бумажки почитывает. Но Журенко, потупив глаза, промолчал. И Банников понял, а ведь этот партноменклатурщик боится, что в случае победы ГК Чипистов с него-то первого спросят, куда он вместе со своим партапаратом смотрел. И почему-то креяно поддерживал главного прораба Перестройки. Причем поддерживал же, демократические преобразования приветствовал, на создание всяких там рухов и фронтов глаза закрывал. Спрос-то ведь будет жестким, Банникову вдруг открылось то главное, что объединяет сейчас украинских товарищей, это страх перед репрессиями, которые неминуемо последуют, как только ГКЧПисты утвердятся в своей власти. Всем им уже мерещится расстрельный 37-й год. И правильно мерещится, вынужден был признать он. Ну хорошо, ударил он обоими кулаками по столу. Нет оснований вводить чрезвычайное положение во всей Украине. Но ведь понятно, что его надо ввести хотя бы в нескольких городах. В городах, поджав губы, пожимает плечами хитрый хахол, вновь переходя на украинский. В каких именно городах? В Львове, например. Да что там, например, в Львове обязательно? В Киеве, конечно же. Ну и ещё в некоторых краях, на Бандеровщине. У нас таких краёв бандеровщины нет, с изюицкой вежливостью замечает предвх Совета Украины. Как и в России почему-то нет краёв, именуемых власовщиной, красовщиной, семеновщиной, шкуровщиной, хотя, казалось бы, и тут банников вдруг вспомнил, что Ерчук тоже откуда-то из тех краёв, с бандеровщины, то ли из Галиции, то ли из Волыни, а вспомнив запнулся. Ну, я имел в виду, что в води через Вучайку следует в Ивано-Франковск, Хмельницкий, ещё и Хмельницку, по-украински переспросил Юрчук, разыгрывая нимыслимое удивление и этим ещё больше раздражая Банникова. Та якого ж це дитька? Ми будемо там водити це як його там надзвичайний стан? Обратился он теперь уже к Журенко. Примечание: Ещё и в Хмельницке. До какого дьявола мы будем водить там? Это чрезвычайное положение. Украинский. Конец примечание. Ну, это как посмотреть, неуверенно пожал тот плечами. А там и смотреть нечего. У нас там всё спокойно, всё под контролем. С мест никаких тревожных сигналов не поступает. Кстати, вам, товарищ Банников, надо бы знать, что Хмельницина никакого отношения к Западной Украине не имеет. Примечание. Для справки. Хмельницкая область никогда не входила в исторический край, именуемый Западной Украиной. Конец примечания. Ерчук изобразил на лице победную ухмылку и, не сгоняя её, снисходительно осмотрел генералов. Как опытному шахматисту, ему было ясно: эту партию ГКЧПсты проиграли вчистую. Мало того, все партийные организации во всех западных областях функционируют нормально. Да если мы объявим там чрезвычайное положение, нас засмеют. Но это лишь на первый взгляд, там всё спокойно, попытался урезонить его Банников. «Мы же знаем, что там действуют целые организации, самостийники». «Нет и нет», — словно бы не расслышал его Ярчук. «Ни в каких городах и областях Украины ничего вводить, объявлять мы не собираемся. Что у вас там в Москве какой-то комитет ГКЧП-стов парад войск с танками и БТРами устроил? Вот вы у себя в Москве и вводите чрезвычайное положение». Я же здесь этот вопрос даже на заседании Верховного совета выносить не стану. Едва он договорил эту фразу, как ожила внутренняя связь, и помощник сообщил, что на проводе Москва